Глава 13. Трасса М-8. Москва-Киров. 22 июня 2020 года. Огромное сизое облако медленно волоклось по небу, купала в своем брюхе верхушки высоченных елок, глотала мелкие тучки, встречающиеся на его пути, и с каждой минутой все больше багровела, отдавала синевой, с натугой таща за собой дождевой шлейф. Утро, еще час назад попытавшееся забрежить рассветом, снова спрятало солнце и погрузилось в тревожные ожидания майской грозы. Толоконников уже четвертый час молча вел машину, лишь изредка оглядываясь на тех, кто мирно дремал в салоне. Он охмылялся, вспоминая, как в душе забулькала радость, когда он увидел Крис. Но сейчас была другая и очень серьезная проблема. Девушке нужна была медицинская помощь. Да и не только ей поэтому необходимо было найти врача. Ну или хотя бы антибиотики. Много антибиотиков, потому что именно в этом чертовом грузовике был не комплект. И из средств первой необходимости была только целая упаковка бинтов. Толоконников про себя подумал, что за такую безалаберную подготовку он бы устроил дикую выволочку в части, чтобы впоследствии никто даже не думал, а просто на автомате исполнял все необходимые указания и нормативы. Сидевший рядом с ним Дима вдруг дернулся во сне, издал странный скулящий звук и проснулся, шумно задышав. Он дикими глазами осмотрел пространство, наконец вспомнив, где находится. Окончательно пришел в себя и, протерев лицо руками, проговорил. «Привет. Долго я спал?» «Рассвет уже», — тихо отозвался Толоконников. «Видимо, на нервике. Просто вышибло. Мужа где?» «Где-то возле Кирова. Заторов по дороге много было, но хорошо, что карта составлена очень подробно. Указаны все возможные объезды. И сейчас нам крайне необходимо попасть вот сюда». Миша потыкал пальцем в разложенную и закрепленную на торпеде глянцевую бумажную схему дорог. «Там что? Судя по обозначениям, должны быть припасы и медикаменты. Людей нужно накормить. И в идеале нам нужен врач или медикаменты. Крис совсем плохо. «Блин, была аптечка, но по дороге потеряли», — вздохнул Дима, стараясь отогнать от себя воспоминания о событиях вчерашнего дня. «Давай я порулю. Ты хоть подремлешь». «Не, до места доедем, там передохну. Тебе еще целый день рулить». «А я, если усну, ты меня хрен добудешься», — усмехнулся Толоконников. «Зараза, опять затор». Мужчина кивнул вперед, и Дима увидел, что впереди, воткнутыми друг в друга, стояло машин 10. Зараза, опять возвращаться, плюнул толоконников, и так уже до хрена времени на эти возвраты потратили, а здесь до ближайшего объезда километра три в обратку. Может, протолкнемся? Опасно. Если колеса повредим или еще что-нибудь, то дальше передвигаться придется на попутках. Здесь мы в относительно защищенном пространстве. «Тоже верно. Ну, давай чуть ближе подъедем. Я с крыши гляну, вдруг получится растащить». Военная машина, подъехав почти вплотную к железной баррикаде, остановилась, заглохла, и только тепло, идущее от мотора, просачивалось в утреннюю прохладу и выдавало присутствие чего-то живого. Над дорогой парил призрачный туман, чертил мутными штрихами недвижимое пространство, ломанные тела машин казались мертвыми, и вокруг царила тишина толоконников открыл окно и высунув голову постарался разглядеть дорогу но здесь была низина и утренний сумрак висел тяжелым студенистым куском не давая заглянуть дальше чем на несколько метров чего делать будем тихо спросил дима назад поедем проговорил толоконников и покосился на стрелку бензобака хотя я с этими покатушками уже почти откатал все топливо Дима вздохнул, взялся за ручку двери и, повернув голову к Толоконникову, сказал. «Ну что, может, попробуем все таки здесь прорваться?» «Погоди», — сказал Толоконников и, приоткрыв дверь в кузов, тихонько позвал. «Кирилл!» Кирилл завозился, сел и сонно щуря глаза кивнул. «Сейчас, иду!» Он осторожно встал, оглядел спящих попутчиков и перелез в кабину. «Доброе утро!» Мужчина зябко поежился и размял затёкшие руки. «Где мы?» «Около Кирова», — отозвался Толоконников. «Ну ты, блин, терминатор!» «Всю ночь гнал!» Толоконников согласно кивнул. «Задача сейчас следующая. Ты садишься за руль, а мы с Димкой пойдем проведем разведку. В принципе, нам недалеко осталось. Здесь есть закрытый пункт. Там, надеюсь, можно подзатариться. Директивы прежние. Возникнут проблемы, ты уезжаешь. Дальше сам, — проговорил Толоконников. Я, конечно, понимаю, что ты метишь на премию «Супермен Года», но давай все таки я на разведку. Ты и так уже больше суток за рулем, вздохнул Кирилл. Да и от тебя, случись что, толку больше, чем от меня. Слушайте, а вы хотя бы в курсе, куда мы едем? Вдруг спросил Дима. «А то мне кажется, что знаете вы больше, чем говорите». Толоконников пожал плечами. «Если честно, я только догадываюсь», — Миша вздохнул. «Жрать охота, сил нет». «Ладно, нужно по-любому здесь прорываться». «А что за хренота вокруг происходит, тоже никто не знает?» — снова спросил Дима. «Димон!» — чуть повысил голос Толоконников. Давай до места доберемся и за чайком побалакаем. А если охота сплетни послушать, так у нас с собой целый кузов женщин. Иди обсуди с ними что-нибудь. Война или нет? Но я уверен, что у нас с тобой разные уровни допуска к секретной информации. И я тебе скажу, что даже я при всех своих разрешениях на сто процентов не уверен, что владею достоверными данными. Миш помолчал. Но если я прав, то нужно до места добраться в срок, иначе всем нам кранты. «А чё за часть на дороге была?» — не унимался Дима. «Ты серьезно считаешь, что сейчас время выяснять это?» — полковник поднял на него тяжелый взгляд. «Тогда какого дьявола ты всю ночь дрых? Сидел бы рядом со мной, да спрашивал обо всем, что тебя интересует?» «Ладно, проехали», — стушевался Дима. «Что значит «проехали»?» На кончиках ушей полковника вдруг стали пульсировать две бордовые точки. «Ты на базаре, что ли?» С хлестким звуком в боковое окно врезался камень. Оставил глубокую царапину и отлетел обратно в молочную мглу тумана. Громкий звук разбудил людей в кузове, заплакали дети, и военная техника из безмолвного монолита превратилась в сосредоточение жизни. Что это было? Полковник быстро закрыл приоткрытое стекло и повертел головой по сторонам. «Дима, мухой в кузов, постарайся всех успокоить. Нужно понять, для кого мы стали целью». «Да как я их успокою-то?» — развел руками Дима. «Командир, я лучше на улицу!» — проговорил он и снова взялся за ручку двери. Вдруг сидевшие в кабине замерли. В тумане проступила огромная темная тень. Она стремительно приближалась, размешивая густой туман, и буквально через секунду в воздух резанула лопасть вертолетного винта. Лобовое стекло брызнуло внутрь, с громким звуком лопнула железная стойка, соединяющая окно. «Из машины!» — заорал Толоконников и рванул дверь в кузов руками, иссеченными мелким стеклом. Но он только успел вступить внутрь, как тяжелую конструкцию машины, словно пушинку поднял в воздух взрыв. Люди задохнулись заревом огня, рвущимся внутрь, разбили тела об острые углы при падении и дальше уже катились в глубоком обмороке вслед за веретеном кузова, стремящегося вниз по пологому склону. Вскоре все стихло. Пространство снова накрыла тишина и был слышен лишь треск догорающих лужиц солярки, кустарника и тлеющей обшивки салона вертолёта. Первым очнулся Толоконников. Многолетняя выучка буквально подняла тело из руины обломков, и хотя мир еще двоился, ухал в ушах глухими звуками, мужчина уже пытался сориентироваться и понять, что произошло. Справа от него ветер волок большое грязное облако дыма. Впереди тлела сухая трава, по которой все дальше и дальше тонкими ручейками разбегался огонь. Слева лежал гроб машины, где еще могли остаться выжившие. Звуки стали ярче, картинка настроилась и перестала расплываться. И мозг дал четкую команду. Нужно спасать людей. Полковник бросился к кузову. Сейчас он понял, что во время падения выбило боковое стекло с его стороны и его выбросило наружу. Сейчас машина лежала на боку, полковник быстро подтянулся на руках, поднялся, цепляясь за выступы и трубы, идущие под днищу, и, наклонившись над разбитым окном, увидел, что Дима валяется в самом низу. Прыгнув внутрь, Толоконников быстро нащупал бьющуюся вену на шее Димы и выдохнул. Главное, жив. Остальное починит. «Димас! Димас, вставай!» — потряс он мужчину за плечо. «Слышишь меня?» «Что это было?» Слабо отозвался Дима. чё ч Бухали мы с тобой вчера, помнишь? На вечеринке были, потом Урал угнали». «Лучше бы это была правда». «Отлично, все соображаешь и помнишь. Давай, оклемывайся, я пошел остальных проверять». Толоконников, пытаясь держать равновесие, прополз внутрь кузова и облегченно вздохнул. Когда они грузились то он в приказном порядке заставил всех пристегнуться и максимально закрепиться на сиденьях. И сейчас, хотя все и были в общем обмороке, но на первый взгляд живы. Он еще раз оглядел пространство, и вдруг глаза больно резанул вслед крови. Михаил продвинулся чуть дальше и увидел, что Андрей сориентировался при падении, отстегнул ремни кресла и мертвой хваткой вцепился в боковые крепежи, закрывая своим телом младенцев. А мертвый, потому что даже сейчас, когда из его спины торчала монтировка, глубоко увязшая в теле, его пальцы сильно сжимали крепление. «Чего тут?» Откашливаясь внутрь, пролез Дима и застыл, увидев брата. «Андрюха мертв, жёстко сказал Толоконников. «Остальных нужно проверить». С замиранием сердца он прикоснулся к шее Крис, и когда услышал слабый толчок пульса, внутренне выдохнул, потому что до этого в голове билась одна единственная мысль — кто угодно, но только не она. Вдруг снаружи послышалось какое-то шипение. Полковник метнул взгляд на застывшего Диму, толкнул его в плечо и кивнул, показывая, чтобы тот выглянул, так как стоял ближе к выходу. Мужчина выдохнул, развернулся, чтобы посмотреть на происходящее за бортом и почти перестал дышать потому что увиденное не могло уместиться в человеческом сознании. Никто не был готов к зомби-апокалипсису, и все привыкли воспринимать такую реальность только как киношную. Но сейчас прямо затреснувшим лобовым стеклом широкой шеренгой на них двигались тела, внутри которых сидел вирус и через амбразору глаз сканировал пространство в поисках новых жертв. Недалеко от машины ярко разгорался сухостой травы, пламя уже лизало кустарники, кусало стволы деревьев и жарко дышало в сторону бензобака Урала. Дима быстро спустился и глянул на Толоконникова. «Насколько все плохо по десятибальной шкале?» быстро спросил полковник. «На тысячу», зло отозвался Дима. «А Кирилл где?» вдруг спросил Толоконников. «По пути вылетел, наверное», — сказал Дима. «Полковник, нам не выбраться. Мы сейчас как-то курица-гриль будем. Там ад снаружи». Ася зашевелилась, открыла глаза и сначала даже не сразу поняла, где она находится. Девушка только чувствовала острую боль в ладони, потому что в нее вцепилась Полина, и сейчас Асе показалось, что девочка сломала ей кости. Ася нащупала защёлку, Отстегнул ремень и, вздохнув полной грудью, попыталась высвободить кисть руки. Но девочка очнулась вслед за ней и, оглядев пространство безумными глазами, стала кричать. Никакие уговоры не могли заставить ее замолчать. Она металась, истерика только разгоралась, и с минуты на минуту внутрь могла хлынуть волна заболевших. Вдруг задняя дверь Козова упала, и на улице, весь закутанный едким дымом, показался Кирилл. Он махал руками и кричал «Быстрее, быстрее! За завалами машина стоит!» Он практически выдернул наружу Вику, ринулся внутрь, вылетел с одним из младенцев и, сунув его девочке в руки, проговорил «Девятку с Жигулем видишь? Обходи их справа, там чисто, там лимузин стоит с открытыми дверьми. Бегом!» «Вика, ты куда?» — еще громче заорал Полина. «Я с тобой, не оставляй меня!» Перескакивая через кресло, девочка полетела вперед, но вдруг нога ее провалилась, она неудобно ступила и с громким криком повалилась вперед. Твою налево, прорычал Кирилл. Мужчина подхватил ее под мышки, рванул наверх и поволок плачущую девицу к спасительной шлюпке, которая сегодня служил непонятно откуда здесь взявшийся Роллс-Ройс, упакованный в шикарное длинное тело лимузина. Ася подняла на руки ничего не понимающего степку, и, оглянувшись, остановилась. Она долго смотрела на застывшее тело Андрея и очнулась, лишь когда ее тряхнул за плечи Дима. «Иди, он бы не хотел, чтобы тебя тоже убили». «Он жив», — вдруг сказала Ася. «Он дышит». «Это тебе так кажется», — сказал Дима. «Что за ерунда? Он жив!» — упрямо проговорила Ася. «Беги, дура, через минуту здесь будет похлеще, чем в микроволновке. А еще там эти лезут. А ты готов прожить всю оставшуюся жизнь с осознанием того, что его можно было спасти, а ты просто ушел?» «Я? Нет», — твердо сказала Ася. На выходе уже маячила спина полковника, который волок Крис, висевший у него на руках, и еще не пришедшую в себя. Ася глянула на Степку, жмущегося к ее ногам и проговорила. «Стёпа, беги за дядей Мишей и не отставай». «Понял меня?» Мальчишка кивнул и резво пополз за мужчиной, который внушал ему безопасность и чем-то смахивал на родного отца. Ася с Димой переглянулись, и девушка, склонившись, стала ощупывать шею и запястье Андрея, сились выискать хотя бы слабый намек на то, что он жив. Прошла почти минута, и когда она готова была согласиться с Димой, под пальцем вдруг что-то отозвалось. Проявился слабый вздох, и веки Андрея задрожали. Ася с Димой быстро подхватили его под руки, и под аккомпанемент причитаний «Ты только держись!» — поволокли мужчину наружу. За несколько минут произошло столько событий, сколько в обычной жизни не уложились бы в рамки и одного дня. Ася с Димой дотащили Андрея до лимузина, Бросили его на пол, и Дима заскакивал в салон, когда из-за груды искорёженного металла показались зараженные. Но их тут же утянул обратно взрыв. Это был Урал, и люди, спешно покидающие в машине опасное место, непроизвольно вздрогнули. «Первый раз в лимузине еду», — сказал Толоконников, через несколько секунд сосредоточенно глядя на монтировку в теле Андрея. «Жив?» Дима покивал, — уронил голову на руки и стал мелко сотрясаться всем телом. «Ты чего?» «Я тоже». «Что тоже?» — спросил полковник. «Я тоже первый раз в лимузине еду». Эта простая фраза сломала печать страха. Люди стали улыбаться, мелко посмеиваться и через секунду надрывно истерически рыдал уже весь салон. Дети напугались и заплакали. Только Полина угрюмо сидела в углу и волчонком косилась по сторонам. Кое-как успокоившись, все снова погрузились в молчание. А Толоконников глянул на Кирилла, управлявшего машиной, и спросил. «Сам как?» «Походу, я ребра сломал». «Нам срочно нужна медицинская помощь. Мы Андрюху сами не вытащим». «Ага, сейчас навигатор включу и больничку найдем». — проговорил Кирилл. «Не смешно», — сказал Толоконников. «У нас не так много времени. Нужно думать, что делать». «Погодите», — Ася глянула в экран телефона. «Вроде сеть опять пробивается. Так что, может быть, мысль о навигаторе не такая безумная». Девушка быстро оживила телефон, где вполне уверенно горели долгожданные 4G. И только она успела набрать ближайшую больницу — как связь стала потихоньку сходить на нет, и девушка истерически заорала «Стоять! Назад! Сигнал уходит!» Машина резко остановилась и только стала сползать по асфальту обратно, как Вика, которая словно приклеенная смотрела в окно, проговорила. «Так вон указатель, вроде красный крест и кровать нарисованы». «Скорее всего, фельдшерский пункт какой-нибудь», — сказал Дима. Да пофиг, главное, чтобы там хоть кто-нибудь из врачей был. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Автомобиль свернул с основной магистрали, проскочил несколько метров щербатого асфальта и врезался в полосу грунтовки, где машина стала вести себя нервно и прыгать на каждой кочке. «Аккуратнее!» — крикнул Дима. «Можешь сам за руль сесть!» — вяло огрызнулся Кирилл и, увидев впереди закрытые ворота, загрустил. «Вроде заперто». «О, и надпись». Он подъехал чуть ближе и прочел. «Психоневрологическая клиническая больница». «Отлично! Я бы даже удивился, если бы мы нормальную больницу нашли». Выйдя в душное марево разгорающегося дня, люди поглядели на мрачневшее выбитыми окнами огромное здание, прятавшееся в глубине парка. И, судя по подбитому ржавчиной замку, висевшему на воротах, Куча мусора, валяющимся возле деревьев, и полному разрушению, явно случившемуся не вчера, здесь помощи точно было не найти. «Вы чего хотели-то?» — вдруг послышался незнакомый голос, и Миша с Димой, стоявшие ближе всех к решетке, встрепенулись. С другой стороны резной решетки стоял низенький мужичок. Редкие волосы были растрёпаны, поверх головы торса он напялил тулуп без рукавов, а простые тканевые штаны, пестревшие веселой клеткой, подпоясал веревкой. «Мы больницу искали», — сказал полковник. «Психиатрическую?» — с сомнением спросил мужичок. «Нет. Обычную». «Не, такой здесь нет», — покачал головой мужчина. «Раньше была в городе, но там сейчас пусто. Одни говны остались, а не врачи. А чего случилось-то?» После некоторого молчания проговорил он. «У нас раненый в машине. Девочка ногу то ли повредила, то ли сломала. Осложнение после огнестрела. Ну и по мелочи». «Вы что, с войны, что ли?» — нахмурившись, спросил мужик в тулупе. «Или свадьба не задалась?» Он кивнул на неподалеку лимузин. «А ты не в теме? Звать-то тебя как?» толоконников возрился на заросшее щетиное лицо собеседника звать можно Серегой. я сегодня только после недели возлияний серега потер лицо или после двух не совсем помню везет тебе толоконников покивал головой а ты здесь один что ли так а кому здесь быть эти чертовые сокращения всех коснулись Всех под одну гребенку распихали по разным дырам. Ну, хотя, если у вас такие серьезные повреждения, вам помогут. А там и в Москву можно перетянуть будет. Главное, чтобы полиция не вмешалась. А то у нас тут упыри одни, да оборотни. «Как думаешь, если мы ему про восстание зомби скажем, что будет?» Тихо спросил Дима у Толоконникова. «Он подумает, что сюда пациентов вернули», — отозвался Миша. «Мужики, а вы меня в город не подбросите, а то ноги не дойдут, а печень не доживет до спасительного глотка ячменного реаниматора», вдруг оживился Сережа, застегивая тулуп. Потом он глянул на сияющее лазурью небо и, нахмурившись, проговорил. «Я только ту журку сменю», и ретировался в сторону небольшого домика, стоявшего неподалеку. «Надо бы нам как-то за забор спрятаться». Точнее, гражданских затащить, а мы с тобой бы в город рванули. Глядишь, какую-то помощь найдем. «Если успеем», — мрачно сказал Дима. «Ну, если так рассуждать, то можно вообще ничего не делать», — брезгливо поморщился Толоконников. Через секунду из домишки вывалился Сергей. Он был уже в майке, надетой поверх нее мятой и местами рваной рубахи, а голову прикрывала грязная кепка. «Я надеюсь, я не очень задержал?» Осведомился он. «Слушай», — сказал полковник, «с нами и правда тяжело больные люди. Открой ворота. Мы их здесь оставим, а сами за помощью. Ну и тебе мы, Горыч, привезем. «Покаж!» — важно сказал мужчина и двинулся к калитке, запертой на щеколду. Подойдя к машине, он похлопал по блестящему металлу и крякнул. «Дорогой аппарат!» Сергей раскрыл дверь, Сунул внутрь голову и через секунду вынырнул наружу с совершенно другим выражением лица. «Вы чего, дебилы, что ли? Вы его по какому случаю катаете? От полиции гаситесь? Идиоты, у него сейчас разрыв аорты какой-нибудь будет!» — неожиданно серьезно проговорил он. «Срочно скорую вызывайте! У нас в больничке хоть и рукожопы одни остались, но все-таки...» некому звонить проговорил полковник война никого нет стали бы мы по дорогам с таким грузом мотыляться какая война севшим голосом спросил сергей да хрен ее знает вздохнул толоконников давай людей спасем потом разберемся сергей несколько секунд напряженно смотрел на него потом кивнул на ворота и сказал «Мужики, помогите! Там створки заело, я уж год их не открывал. Давайте закатывайте вашу тарантайку. Отсюда нести опасно!» Он привычно пошарил по карманам и, оглянувшись, вдруг остановил взгляд на Аси. «Здравствуйте!» «Добрый день!» — кивнула Ася. «Мне кажется, я вас знаю», — задумчиво произнес он. «Прекрасно. Давайте вечер воспоминаний устроим, когда всех спасем, раздраженно проговорил Дима. «Я бы не был столь оптимистичен», — буркнул Сергей и потрусил к калитке. «Кто ходячий? Давайте сами на территорию!» Зачем-то брякнул он и побежал за ключами. Расшатав скрипучие створки железных ворот, Дима и полковник помахали Кириллу, который все еще сидел за рулем, и тот медленно вкатил машину на территорию. «А с кем воюем-то?» — спросил Сергей, когда помогал Толоконникову снова запереть ворота. «Слушай, я тебя умоляю, я уже сутки не спал. Мы сейчас из такого дерьма выбрались, не поверишь. Давай попозже, я тебе всё расскажу». Громкий крик Полины, которая попыталась самостоятельно выйти из машины, мгновенно остудил начинавшего закипать полковника, и мужчины бросились к ней что такое спросил сергей нога захныкала девочка сергей присел на корточки аккуратно взял ее щиколотку в руки и покачав головой поднял на нее глаза тебя зовут то как с улыбкой спросил он и вдруг сделал резкое движение после чего полина испустила еще один истерический крик ну все все сейчас повязку фиксирующую наложим И потом нужен покой. А так ты в порядке. Просто вывих был. — Ты что, врач? — уставился на него Толоконников. — Я-то? — Да. — А там, в районе Говны, — гордо проговорил Сергей. — Но я оперировать не имею права. Они меня лишили права, которое я заслужила за столько времени. — То есть ты еще и хирург? — выдохнул сквозь сомкнутые зубы полковник. «Да», — повторился Сергей. «Так, мужики», — он вздохнул. «Там монтировка у чувака в спине торчит. И есть у меня подозрение, что она прямо-таки очень удачно встала, потому что, по идее, он бы уже, так сказать, ласты склеил». «Выражение выбирай», — оскалился Дима. «Не, на это время надо тратить, а его нет», — парировал Сергей. «Так». «Здесь есть оперблок. Только вот осталось там что-то или нет, я не знаю», мужчина поскреб в затылке. «Но главное, чтобы там был спирт». «Для стерильности?» спросил полковник. «Для устранения тремора конечности хирурга». «Но там ничего нет, что было, я уже давно нашел и употребил», проговорил Сергей. «Да и один я все равно не справлюсь, но стабилизировать мы его попробуем». «Водила, ехай прямо по дорожке и становись перед желтым одноэтажным зданием!» Нарочно коверкая слова проговорил доктор. «Так, а девочке нужно фиксатор на ногу наложить. Кто сможет?» «И давай я огнестрел гляну, чтобы вам два раза не мотаться». «Куда?» — Удивленно спросил Толоконников. Сергей осадил свою кипучую деятельность и глянул на него. «Тебя как звать-то?» — спросил бывший хирург. Михаил. «Миша, я старый алкоголик. Сейчас у меня реактивный психоз, и я катаюсь на закисе азота, а по-простому на старых дрожжах. Скоро запал закончится, и центральная нервная система потребует алкоголя. Мозговая активность придет в негодность, а тремор будет такой, что стакан не смогу держать, не то что скальпель. Короче, жёсткое похмелье у меня будет, а то и белочка». Не прекращая говорить, он влез в машину и стал осматривать Крис. «Хреново тут все. Это тоже может в морг переехать. Говори, что делать и что привезти. Во-первых, водки и пиво, да побольше. Ну и закуся, а то жрать охота. Во-вторых, сейчас список накидаю». Он с глубоким вздохом, морщи лоб, глянул на Кристину, потом перевел взгляд на Толоконникова. «А ты вообще уверен, что наш городок-то зацепило?» «Да! Неприятно! Нужна серьезная фармакология, инструмент! Блин, и еще бы пару хирургических медсестер. Задумчиво проговорил Серёга. «Пофигуристей!» «Короче», — стрепенулся мужчина, «я сейчас накидаю несколько адресов. Это норма аптеки, больничка и магазин медтехники». Там точно можно все взять». Мужчина вылез наружу. «Напишу крупными буквами. Смотрите, не перепутайте». «Так, давай, водила. Давай, ехай. Что встал?» Он глянул на измождённую Вику, держащую на руках ладу, маленького мальчишку, устало привалившегося спиной к дереву, перепуганную бледную Полину. «Так, малышня и ты с вывихом двигайте в мою обитель». Сергей кивнул на домишко. «Там есть вода, чай и сахар. Пожрать, правда, закончилось. Но дай Гиппократ, добрые дядьки еды привезут. В душе есть горячая вода. Только долго не плещитесь, а то всё выльете». «А там безопасно?» — с надеждой спросила Вика. «Нормально там. Главное, чтобы вы ничего не разрушили», — проворчал Сергей и досадливо гаркнул, обращаясь к Кириллу. «Ну ты будешь ехать или где?» Кирилл медленно тронулся по дорожке, аккуратно припарковал автомобиль у самого входа, заняв машиной скромный пятачок парковки. Сергей быстро выбрался наружу, подбежал к обшарпанной деревянной двери и несколько раз, не сильно дернув за разболтанную ручку, оторвал дребезжащие лоскутами старой краски полотно. Люди вошли в пустое помещение, где гулко отдавались шаги. В воздухе висел неприятный запах старых лекарств, отдавало гнильцой и стоял удушающий неприятный мышиный дух. На перилах висела густая пыль, по углам дрожала паутина. Но в остальном все было прибрано, аккуратно расставлены стулья, на деревянных стеллажах даже хранились забытые коробки с карточками пациентов. «Не евроремонт, конечно, но выбирать не приходится», — проговорил Сергей. «Так, чего толпимся?» — он оглянулся на стоящих позади Диму и Толоконникова. «Вон там, за углом, можно носилки взять», — доктор кивнул на темный коридор. «А ты пошли со мной», — кивнул у Наси. «Будешь мне помогать?» Через несколько минут, отдуваясь под тяжестью ноши, Мужчины тащили наверх Андрея, пытаясь подниматься по лестнице как можно аккуратнее. Они положили мягкие носилки поверх холодного полотна старой скрипучей каталки и быстро повезли мужчину в ту сторону, где были открыты двери и слышались голоса доктора и Аси. «Куда его?» – тяжело дыша спросил полковник. «Кладите сразу на стол», – буркнул Сергей. «На какой?» Удивленно спросил Толоконников, обозревая пыльное пространство, где от прежней операционной сохранилось несколько шкафчиков для хранения лекарств, две стойки для капельницы, допотопный, да неработающий монитор. «Вот и я говорю». «Нет, здесь ни хрена», — покачал головой Сергей. «Кати на середину, и надо как-то его закрепить». Закончив с транспортировкой Андрея и Крис, Мужчины переглянулись, и Толоконников спросил доктора. «Слушай, а здесь какой-нибудь другой машины нет, а то наши слишком гламурные для такого опасного времени». «Да полный автопарк, катайся, не хочу», — вяло отозвался доктор, чирикая длинный список на листке бумаги. «Так, мужики, вот первые 10 пунктов. Вы хоть расшибитесь, но привезите. Остальные по мере возможности». «Я сейчас их капать физраствором начну. Больше пока ничего сделать при всем желании не могу. Эти жлобы даже антибиотики все забрали. Хорошо я для себя физуху держу, так что есть с чего начать». Доктор вручил им список и проговорил. «На въезде в город есть салон по продаже тракторов. Если вам так будет удобнее, можете оттуда один умыкнуть и сменить одно ландо на другое». В пустом коридоре послышали шаркающие шаги. Все на мгновение замерли и обратились вслух. «Там идет кто-то», — сказала Ася. «Прямо как эти, которые зараженные. Шаркает». Толоконников, перекатываясь с пятки на носок, неслышно подобрался к двери и еле успел остановить свой летящий кулак, потому что в проёме двери появился Кирилл, который держался за стены и кривил лицо. «А если у меня ребра сломаны?» «Что делать?» «О своем приходе предупреждать!» Резко выдохнул Толоконников. «Придурок! Я бы тебе сейчас в табло закатал!» «Я вот сейчас не очень понял про заражённых!» Нахмурившись, спросил доктор. «Давай мы поедем, а тебе Ася или Кирилл всё расскажут!» Бросил через плечо полковник. «Дима, давай выдвигаться!» «Я с вами!» Кирилл дёрнулся с места и поморщился. «Ну да, а то у нас мало проблем по дороге будет», — резко сказал Дима. «Сиди здесь». «Давай я за вами ворот закрою, заодно за физраствором сбегаю», — сказал доктор, и когда они вышли на улицу, мрачно проговорил. «Мужики, у тех двоих наверху шансов ноль из ноля. Я верю сейчас только в чудо. И запомните». У вас очень мало времени, чтобы привести все необходимое. Кирилл Саси, оставшись наедине, долго стояли в молчании. Потом Нальчиков вздохнул и проговорил. Как странно, вместе уже больше суток, а мы с тобой даже слова друг другу не сказали. Ну да, как-то недосветской беседы было, отозвалась Ася. Парень твой, Кирилл кивнул на лежащего на каталке Андрея. Нет, он просто приехал меня спасать. У девушки задрожала нижняя губа. Даже не зная, на месте я или нет. И два дня ждал, а я пряталась в соседней квартире. А потом снова спас, печально добавила она. А я вот о нем знаю только имя и то, что он был моим водителем. И то подменным. На второй каталке, которую приспособили возле окна, так как у нее были сломаны ножки, шумно задышала и зашевелилась Крис. Она щурясь открыла глаза, обвела пространство мутным взглядом и проговорила: Где я? В больнице, равнодушно отозвалась Ася. В какой? Психиатрической, не меняя выражение лица, добавила девушка и отвернулась к окну. Кирилл подошел к Кристине, перетащил свой стул, который раздобыл в коридоре, и, присев рядом, проговорил. «Привет. Мы и правда в больнице, но в какой-то очень древней». Он вздохнул. «Толоконников и его брат, — он кивнул на Андрея, — поехали за лекарствами. Но есть и хорошая новость. Здесь есть доктор». «Я так хочу спать», — вяло проговорила Крис. Мне так плохо. Не разговаривай, береги силы. Внизу послышалось движение, и вскоре доктор бодро прошел в операционную. «Как ты?» — глянул он на Крис. «Я Серега. Буду тебя лечить, если успею». Он ловко вскрыл катетер, перетянул Крис руку, постучал по спавшим венам указательным пальцем и одним четким движением вогнал остриё в бледную кожу. Держись, милая, ты такая красивая, что прям жалко тебя терять будет. Какие-то шутки у вас пессимистичные, сухими губами проговорила Крис. Я редко шучу. Судьба иногда такие фортеля преподносит, что нам далеко до ее чувства юмора, посетовал доктор и подошел к Андрею. Живой, проговорил он. Прям богатырь. Как ему это удается. Ладно. «Сейчас попробуем чего-нибудь нашаманить». Доктор подвесил стеклянный флакон с солевым раствором. «Так что там такое, вы мне должны рассказать?» «Кино про зомби видел?» — отозвался Кирилл. «Ну так, я больше мелодрамы люблю или документальное, пожал плечами доктор. «А что?» «Так вот, считай, сейчас везде в мире документальное кино про зомби». «Это...» «Шутка такая», — неуверенно спросил врач. «Нет, это полный ахтунг. Вирус какой-то вырвался на свободу. У кого-то иммунитет, а большая часть людей теперь просто носят внутри себя вирус и бегают крайне агрессивными тушками, от которых мало кто может спастись на открытой местности. Так что тот факт, что у тебя высокий забор, калитка, решетки на окнах и так далее... Это просто огромная удача и везение. Вот и я всегда думал, что я фартовый парень, не сводя глаз с руки Андрея, куда никак не хотелось входить игла, сказал доктор. «Не дергайся, не дергайся», — нахмурил он лоб. «Мужик, лежи спокойно». «Блин, помогай, фиксируй его!» Кирилл подскочил с другой стороны стола, Но Андрей вдруг стал отчаянно сопротивляться. Он молотил по воздуху кулаками, дергал ногами и в конце концов с ревом поднялся с кушетки. И Ася увидела, что на нее смотрит такое же существо, от которых они постоянно убегали.